Темир Орлан Полвека назад больница была новой и свежей. Галина Павловна помнила, как ее строили. Сначала снесли избушки из черных, будто обугленных бревен. Они действительно были обуглены. Обуглены солнцем. Потом вырыли котлован и заложили фундамент. Затем стали слоями класть молодые сочно-оранжевые кирпичи. Кирпичи накрыли шифером, в тёмные прямоугольники в стенах вставили рамы, и на стёклах днём играли солнечные лучи, а вечером окна светились от электричества. Правда, светились по-разному. Одни поменьше размером, уютно-жёлто, другие широкие-высокие, холодно и бело. В детстве Галин Павловна не понимала, почему свет разный, придумывала объяснения, сказочные и сложные, а когда подросла, узнала. За небольшими окнами находятся кабинеты врачей и палаты с больными, а за широкими и высокими — операционные. Там людей разрезают, достают сломавшиеся органы, что-то меняют и зашивают. Ей открылось, что человек может жить без многого, без кишок, без части желудка, без легкого, почек, селезенки, желчного пузыря, без глаз, ног, рук, языка. Ребенком она часто болела ангиной, и самым действенным способом не болеть ею в то время считали удаление миндалин, и Галина Павловна их удалили. Это аукнулось лет через тридцать, ее стала душить астма. В теплое время года болезнь проявлялась редко, но наступал отопительный сезон, город составил большей частью из деревянных домов с печками, и Галина Павловна начинала задыхаться». На улицу почти не выходила правда, это слабо спасало, угольный чат доставал и в квартире. Один приступ следовал за другим, таблетки и ингаляторы не помогали, и ее клали в больницу. Кирпичи из оранжевых стали бордовыми, как куски вяленого мяса. Рамы окон давно посерели, да и стекла, хотя их, конечно, мыли, всегда теперь были мутными, не блестели и в самые ясные дни. Внутри стены дверные косяки, потолки исправно красили и белили, но почти без толку больница выглядела старой, пыльной, ветхой, и сразу, как только человек оказывался в ней, вызывало тоску и мысли о скорой смерти. Казалось, не только стены, потолок, кровати, одеяло, тумбочки, но и сам воздух, запертый в коридорах и палатах, до предела пропитался духом тысяч побывавших здесь больных людей, лечившихся. и не вылечившихся. Такой же после десятого или двадцатого привоза сюда лечащийся, но неизлечимо считала себя и Галина Павловна. Даже сочувствовала врачам, которые часто досадовали, что бьются, бьются, а ничего по-настоящему не помогает. Ни капельница, ни кислород, ни один ингалятор, ни другой. Легкое улучшение, а через неделю-другую скорая вновь привозит ее, жадный впустую пустую, хватающий рдом, не пробивающийся в легкий воздух. Подобных было в больнице немало, в основном пожилые, кто с астмой, кто с язвой, сердечники, сосудистые. Постепенно появились у Галины Павловны подруги поневоле. Часто сидели на лавочке в маленьком холле между отделениями пульмонологии и гастроэнтерологии, наблюдали больничную жизнь. Заведующей гастроэнтерологией была Зоя Сергеевна Бородавкина, поразительно похожей на свою фамилию. «Вот расскажи, кому и не поверят!» — шептались обитатели больницы. «Как нарочно!» Узкое костистое лицо Зои Сергеевны было щедро осыпано, может, и не бородавками, но какими-то наростами, выпуклыми родинками, бугорками. Губы очень узкие, углы рта загнуты к низу. Фигура тоже была незавидная. Плечи косые, талии и бедра одного размера, ноги узловатые. Голос часто становился хрепловатым и резким, даже добрые фразы стегали, как плетка. Хотя заметно было, что хочется она говорить плавно и нежно. Ведь не старая. По нынешним временам еще и замуж выйти не грех. К ней сватался один, говорят. Да что ты! Но позапрошлый раз, когда лежала, слышала. Хороший человек, хирург с поликлиники. И она чего? Она категорически так «меня полюбить нельзя». И все, весь разговор. любить Зою Сергеевну, наверное, было можно, если долго-долго за ней наблюдать, с ней общаться. По крайней мере, Галине Павловне ее резкий голос, глаза горячие, темные, стали со временем придавать сил. Да, голос стигал глаза обжигали, и хотелось сделать над собой усилие и победить болезнь. И она жалела, что в их отделении не было такого врача. В гастроэнтерологическом, как и везде, имели свои завсегдатые и старожилы — большей частью мужчины, сжёгшие себе всякой отравы желудок, разрушивший печень. Но был там и совсем молодой паренёк, почти ещё мальчишка. «Темир». Его привозили из далёкого села во время очередного обострения, и Зоя Сергеевна, лучший гепатолог республики, его спасала. «Бедняжечка!» — тихо вздыхали женщины, провожая взглядом бледного, еле ковыляющего «Темира», похожего на маленького старичка. «Вот что желтуха нелечённая делает!» Обязательно кто-нибудь поправлял. Не желтуха, а гепатит. Да какая разница? Одно это и то же. вяло убивая время, спорили, одно или нет, а в итоге неизбежно сходились на жалости к Темиру. По возрасту он должен был лечиться в детской больнице, но Зоя Сергеевна его с готовностью принимала, когда родители Темира сообщали, что ему очень плохо. «Это мой больной», — рубила она в ответ на претензии главврача, и тот смирялся. Галина Павловна через подруг узнала, не специально во время долгих сидений на лавочке, что Темир очень хороший наездник, победитель многих скачек. Ему даже присвоили нечто вроде титула, к имени добавили слово «Орлан». Темир – Орлан. Орел, герой, по-нашему. Но из-за скачек он так часто и попадал в больницу. Почти после каждого соревнования родители везли его к Зое Сергеевне Бородавкиной. В тот год приступы астмы стали мучить Галину Павловну не зимой, когда город засыпала угольная сажа, не весной, в период цветения, а в августе, месяце до того для нее безопасном. Она с детства очень любила август. Он был одним большим праздником. Огород, который требовал ежедневного труда и заботы в апреле, мае, июне, июле, наконец-то отплачивал обильными плодами, И огурцов, помидоров столько, что их можно просто срывать с плетей и веток и тут же есть. Арбузы, дыни, кабачки тыквы лежат на земле и просятся на обеденный стол. В тепличке перцы, баклажаны. Морковка выпирает наружу. От аромата укропа и чеснока голова сытно кружится. Коробочки мака посерели. Осторожно срываешь их с подсохшего стебля. Отламываешь крышечку и сыплешь зернышки в рот. Хрустишь. Вкусно. А потом идёшь к подсолнухам или к кукурузе. Выбираешь созревшие и до сумерек сидишь на лавочке, щёлкаешь семечки или грызёшь початок. Наконец-то не надо полоть грядки, сорняки почти перевелись. Поливать уже не нужно так обильно. Корни растений крепки и длинны, достают влагу из глуби. Можно передохнуть, порадоваться жизни. Пусть скоро школа, училище, работа, и работа, работа. Но сейчас каникулы, отпуск и... «Довольство!» Галина Павловна с мужем и детьми давно жили в благоустроенной квартире. А домик и двенадцать соток земли на окраине города, оставшиеся от ее родителей, были дачей. Правда, дачей в советском понимании этого слова. Там много работали и мало отдыхали. Отдыхали в основном как раз в августе. А Галина Павловна отдыхала вдобавок от своей болезни. И вот этот график, что ли, этот распорядок сбился — и почти весь август она проводила в больнице. Бесконечные капельницы. Медсестер и санитарок не хватало, приходилось самой караулить, когда бутылка с лекарством опустеет. «Не дай бог, заснешь, и пойдет вену воздух, смерть! А так хочется спать под капельницей, так хочется!» Когда немного отпускала, Галина Павловна добиралась до лавочки между отделениями или спускалась вниз. А то и выходила во двор — подальше от запаха лекарств, подкисшей еды, больных людей, встречалась с детьми и мужем, принимала дары их дачи, старалась не плакать, но было обидно проводить такие дни, теплые, но уже мягкие, без жары, хорошие в общем дни, в больнице. И здесь, во дворе, когда я прикрыла глаза и пыталась хоть на десять минут забыть, что рядом палаты, вздохи и стоны многих несчастных людей, что у нее самой впереди наверняка много приступов, я и какой-то вполне может оказаться смертельным. Она услышала тяжелый разговор. «Ну как так можно? Как?» Хлестнула ее по спине, заставила заморгать и подобраться. Она узнала голос Зои Сергеевны, но сейчас в нем кроме резкости шершавой хрипотцы были слезы, много слез, я ведь требовала. Мальчику необходим покой, покой. Даже быстро ходить нельзя, а вы что наделали? «Ну мы это какое-то привычно безысходно виноватое». Галина Павловна обернулась. Перед Бородавкиной стояли низенькие, худенькие мужчины и женщины. Лица и руки загорелые до черноты, морщинистые и сухие. Они казались старыми, но это, наверное, от образа жизни, работы. Скорее всего, чабаны. Галина Павловна иногда бывала в районах, несколько раз попадала в юрты чабанов. Чабаны в основном именно такие. А может быть, действительно старые. «И ты мир!» — она догадалась, о ком речь. «У них поздний ребенок». Просили нас сильно... переступая вогнутыми колесом ногами, с усилием признёс мужчина. «Кто просил?» «Ну, там, люди. Сумон весь. Праздник же это. Как без этих чарежей, без скачек?» «Да. Недавно ведь надым на был, вспомнила Галин Павловна, праздник урожая. И там обязательно конные соревнования. Почему-то среди детей стрельба из лука, борьба, варёная баранина. Ты мир побеждал всегда». Продолжал оправдываться, объяснять мужчина. С восьми лет первый или это второй, не ниже. И последний год у него, чтобы, ну, участвовать, четырнадцать лет ему, и просили люди, «Скачи ты, мир, победи опять!» И это первым пришел. «А что теперь?» Выслушав, заговорила Зоя Сергеевна. «Вы понимаете, у него печени нет теперь. Фарш один. Тыркан, правильно?» «Да что я...» Негодование в голосе залило новый поток булькающих в горле слез. «Погубили вы своего сына! Погубили! Ради скачек каких-то!» Он сам просил. Вроде бы с обидой отозвалась женщина. «Поскочу, — сказал. — Мы против. Сам». Он хотел, конечно. Ему бегать хочется, играть, прыгать. «Но нельзя! Я каждый раз вам объясняла!» Мать и отец Томира кивали, опустив лица и громко мучительно кряхтели. В следующие дни Галина Павловна часто видела Бородавкину. Та быстро входила или выходила из своего отделения, или стояла на улице, курила и задумчиво, наверняка невидяще смотрела куда-то на тополя. Глаза ее теперь были не горячие, а растерянные. Углы губ совсем обвисли. Галина Павловне хотела себе пожалеть. «Ну, как будешь жалеть взрослого человека? Только еще больше расстроить можно». если показать, что заметил его слабость, бессилие. Жалели с больничными подругами Темира, когда оказывался рядом, в холле между отделениями или во дворе. Ой, выглядел он намного хуже, чем раньше. Двигался совсем медленно, по лестнице шел, ставя ноги на каждую ступеньку. Кожа была звеновато-желтая, из-под пижамного пиджачка выпирал большой круглый живот. На худом теле этот кругляш смотрелся особенно жутко и народно. «Темирчик, ты лечись!» — говорили женщины. «Зою Сергеевну слушайся! Она знает! Лечись, сынок!» Они так привыкли к нему, что называли «сынок!» «Ты ведь молодец у нас! Орлан!» «Темир кивал, очень похоже на своих родителей, лицо опускал, будто виноватый, давал себя гладить, а потом отходил, трогал набухший шиповник, щипал тополиную кору». Однажды днем сидевшая на лавочке между отделениями Галин Павловна услышала страшный крик в гастроэнтерологии. Потом сказали «Ты мир умер».